Глава 13. ри нет, нет, нет, не вздумай ее отговаривать, моментально вклинился Лерген. В его голосе промелькнули угрожающие нотки. Ты же слышал, девочка согласилась, а значит, играем. Не хочешь, чтобы жену целовал кто-то другой? Ищи проворнее. Ну или сам за нее расплатишься. Те чего он все равно с кем и когда? Рианон. Если за час тебя никто не найдет, я снова включу фонограф. Если услышишь Эллиса, можешь считать, что выиграла и подниматься к нам. И постарайся не испугать местное привидение. Привидение, спешила я, «Которое рыдает по ночам и таскает нашу еду. Охмыльнулся Толлидик, то ли Тич. Но может и противную недотрогу сожрать, Шелтон взмахнул рукой. Игра пошла. Фонограф взвыл на пределе громкости, заглушая все звуки, кроме голоса «Шестьдесят! Пятьдесят девять! Крис Эйр недовольно поморщился, но спорить на глазах у членов мужского клуба не стал. Быстрым движением достал из кармана фонарик и отдал мне, а потом обнял, прошептав скороговоркой в самое ухо: "Восточное крыло смыкается с шахтой, там обвал. Не убегай далеко. Найди безопасное место". Жди меня, хорошо? Я кивнула. Намек был ясен. Восточное крыло, так восточное крыло. Раз там все погребено под завалами, никто не рискнет сунуться за мной. Отсижусь тихонько до прихода Кристера или до победного гонга, и считай, выкрутилось ничего сложного. Пятьдесят один, пятьдесят!» Вывернувшись из объятий мужа, я бросилась прочь от убежища мужского клуба. Вслед неслись механические аккорды фонографа, смеха и два различимые цифры обратного отсчета. «Сорок пять! Сорок четыре!» Добежав до центральной лестницы, припустила вниз со всех ног, подсвечивая фонариком. Дыхание сбилось, сердце стучало безумно быстро, отдаваясь в ушах барабанным боем и издевательским голосом Шелтона. «Тридцать три! Тридцать два!» На мгновение показалось, будто прятки Никакая не игра, а просто предлог, чтобы разлучить нас с Крисом. И тот, кто поймает меня, сможет сделать что угодно. А потом Эйрштейн найдет бездыханное тело под мостом и добавит еще несколько листов в пухлую папку с делом, которая никогда не раскроет, И больше никто не вспомнит Арианон рос. Бездна морская, какая же я дура, что согласилась и что влезла сюда, подставившись под удар так нелепо и глупо поддалась азарту и любопытству, забыв, что расследование кристера не шутка. Девушки пропадали по-настоящему, и сейчас я как никогда была близка к тому, чтобы стать одной из них. Забытое привидение посреди руин. Восточное крыло. Восточное крыло. Лестница, холл, дверь. Резкий поворот, и я, не ожидая внезапной выросшей преграды, растянулась на груди кирпичей и вывернутых из стены балок. Проход в коридор оказался перекрыт непроходимым на первый взгляд завалом. Четырнадцать! Тринадцать! бездна, остались считанные секунды, если уйдут, и не успею найти другое укромное место. Луч фонарика, заметавшийся по преграде, ухнул в черноту провала, пробитую потолочной балкой в деревянной решетке перекрытия. Упав на четвереньки, я посветил внутрь и разглядела по другую сторону завала смутное очертания стен и свободное пространство. Жаль только, что дыра была такой узкой. Кошка не прошмыгнёт, не то что плечистый молодой эйр. Хотя Восемь, семь... думать было некогда. Заткнув за пояс подол юбки, сунула фонарик в зубы и бесстрашно полезла в дыру. Внутреннее чутье дочери горняка подсказывало, если быть аккуратной, обвала не будет. Упавшая балка крепко держала свод, а мелкой бетонной крошки я не боялась. Четыре, три... 3... Длинная юбка зацепилась за выступающие рёбра решётки, не давая пролезть. Я застряла между опасностью и неизвестностью, беспомощно колотя воздух ногами в поисках опоры и чуть не плача от собственного бессилия. Один. Мелодия Эллиса смолкла в тот же миг, как я дёрнулась всем телом, втягивая ноги в узкий лаз. Плечи украсили ссадины. садины, к счастью один из привезённых из дома нарядов, а не университетские костюмы который я с таким трудом шила бессонными ночами, порвалось от бедра до подола, зацепившись за доску. Ржавый гвоздь, торчащий из стены, щеголял боевым трофеем, куском фатина нижней юбки. Я поспешно сняла его и зарыла в пыли, чтобы не оставлять подсказок. Теперь надо было убраться подальше, на всякий случай. К счастью, чутье не подвело. По другую сторону обрушившейся стены действительно обнаружился коридор. Завалы были и здесь, но все равно оставалось достаточно открытого пространства, чтобы можно было идти, осторожно подсвечивая фонариком. Я напряженно вслушивалась в тишину, сились различить шаги ищущих меня эйров из мужского клуба. Однако пока, кажется, было тихо. Пройдя мимо четырех запертых дверей, я к своему удивлению наткнулась на относительно целый боковой коридор, как раз вовремя Эхо и легкая вибрация пола донесли топот нескольких пар ног. Преследователи спускались вниз, чтобы расширить зону поисков, и внезапно открывшаяся лазейка пришлась как раз к статье. Я спряталась за углом и, убедившись, что меня не видно из дыры, привалилась к стене поджав ноги. Сидеть на голом, покрытом пылью и каменной крошкой полу было неудобно, но в принципе терпимо. С потерей платья я уже смирилась, так что жалеть не о чем. Можно остаться здесь, переждать час и готово. Не учла я лишь одного: скуки. Провести почти без движения в тишине и темноте несколько десятков минут было равносильно вечности, и я не выдержала. Включила фонарик Кристера и начала светить во все стороны, изучая временное убежище. Белый круг скользил по стенам, выхватывая то куски старинной лепнины, то кучу кирпичей, полностью забарикадировавших проход в глубь коридора, то остатки разбитого канделябра, то сломанную раму картины, некогда украшавшей обитые деревом стены. Само полотно тоже лежало неподалеку, На нем был изображен парусный корабль на фоне бухты Гривдейла. Остроконечный конус Флейды оказался разорван пополам, и казалось, будто сама гора разверзлась Осыпав все вокруг толстым слоем вулканического пепла. Красиво, хоть и немного зловеще. Интересно, здесь и правда водились призраки. Зажав фонарик в кулаке, подползла на четвереньках к картине, чтобы рассмотреть ближе. Пятно света метнулось по потолку к самому центру, где когда-то висел упавший канделябр. Как вдруг: "Эй, ты видел?" раздалось откуда-то сверху. С потолка посыпалась пыль и крошки побелки. Кто-то ходил по этажу надо мной, с каждым шагом подходя все ближе. Я замерла, забыв как дышать. Ты о чем, Дикс? Вторая пара шагов догнала первую, замерев почти над моей головой. «Призрака встретил ту самую серую Элиру, которой шёл пугает всех, рассказывая о пропаже воды, закусок и коктейльных вишенок. Не неси чушь. Здесь что-то было, я уверен. Бред, коридор пуст. Нет! Противно протянул Дикс, растягивая слова на манер Шелтона Лергина. Я чувствую она где-то здесь. Кто, серая? Зачем мне мертвая девчонка? Живая и горячая куда интереснее. Надо только получше поискать, а потом я даже поделюсь из природной доброты. Задавшись вопросом, почему я так хорошо слышала Эйров, находившихся на целый этаж выше меня. Я задрала голову вверх и чуть не вскрикнула. В потолке на месте канделябра зияла дыра. И если судить по всполохам света, изредка проскальзывавшим по неровным бетонным сколам, она была сквозная, бездна морская. Торопливо выключив фонарик, я поползла тихо-тихо, как можно дальше от опасного коридора. Двигаться на ощупь было тяжело. Каждую секунду я рисковала напороться руками на зазубренную щепку или острый скол кирпича. Но зажечь свет, рискуя привлечь внимание эйров наверху, казалось совершенно немыслимым, и даже то, что это была всего лишь игра, глупая забава ради капли адреналина, не убеждала. Я не хотела, чтобы меня нашли эти двое. Было что-то такое в тоне Дикса, отчего я предпочла бы смириться с новыми ссадинами, лишь бы не попасться ему на глаза. "Подожди, Ка", раздался голос Тича. Я замерла, обратившись вслух. Кажется, нашел кое-что. Тут лестница. Думаешь, она полезла туда? Шаги Дикса прогрохотали прямо над моей головой. Эй, милашка, выходи. Мы с приятелем не против немного поиграть. Не бойся, Крис даже не заметит разницы. Послышался грохот разбираемых камней. Совсем близко. В ужасе я попятилась прочь от опасного коридора. Было темно, а звуки наверху казались всё громче и ближе. В висках стучало: паническое найдут, найдут". И это заставляло активнее работать локтями и пятками, пробираясь через завалы и уже не думая ни о шуме, ни о направлении движения. Внезапно ладони вместо очередной груды камней ощутили воздух. Не удержав равновесия, я упала спиной вниз, кубарем покатилась по груди камней и досок. Если двое наверху ещё искали меня, Не оставалось сомнений, они всё слышали. Я зашарила руками вокруг себя, готовясь отбиваться до последнего. Пальцы стиснули что-то гладкое и твёрдое. Шум наверху прекратился. Бесполезно, Дикс. Послышался глухой удар, будто кто-то с раздражением отшвырнул кусок кирпича в стену. Она бы тут не спустилась, точно. Тебе показалось. Да из чего бы ей лезть вниз? Тут одни развалины. Пошли поищем на третьем. Шаги едва различимые из того места, куда я по неосторожности провалилась, удалились. Я выждала для верности целую минуту и только тогда наконец выдохнула. А потом включила фонарик, чтобы посмотреть, что именно сжимало в руке. Корешок книги. И это был не старый фолиант с пожелтевшими пыльными страницами, который можно было бы найти в заброшенном учебном корпусе. Нет. Передо мной оказался новенький учебник По магической механике за третий курс, еще пахнущей типографской краской. А рядом, зацепившись за доску, лежала кожаная женская сумочка, тоже почти новая. Из красного шелкового нутра выглядывала еще две книжки, в одной в качестве закладки торчала карточка. Я вытащила ее двумя пальцами и направила на кусочек картона луч фонарика. Лейла Дэ Певенс. Сердце гулко ударилось о ребра. Лейла Д. Певенс, гласила надпись, выведенная каллиграфическим почерком библиотекаря на последней строчке: Выдан, числа, месяца, года, подпись. Она получила этот учебник в тот же день, когда подала жалобу на Кристера Росса и уехала в Грифдейл утренним поездом. Ровно тогда же, когда пропала Бездна морская!» прижав к груди чужую книгу, я нервно огляделась. Боясь и одновременно всем сердцем желая обнаружить вместе с сумочкой ее хозяйку, увидеть Лайлу живой, ох, лучше бы живой, вывести отсюда и раз и навсегда покончить с преступлениями в Грифдельском университете. Но девушки нигде не было. Лишь вдалеке за перекрестиями упавших балок, тускло поблескивала золотом защитная магическая сеть. Я понятия не имела, откуда она взялась, но не могла не верить своим глазам. Там что-то было. Что-то значимое, опасное, такое, о чем лучше было бы не знать. Игра в один миг была забыта. Прямо сейчас я согласилась бы проиграть и поцеловать кого угодно, хоть самого Шелтона Лергена, лишь бы как можно скорее оказаться рядом с Кристером, рассказать ему обо всем, отдать находку. Я чувствовала это важно. Безумно важно. Нельзя медлить ни секунды. Засунув учебник в сумочку Лейлы, я резко вскочила на ноги и начала выбираться, торопясь покинуть жуткое место. Темнота давила, воздухом наполненным пылью. Казалось невозможно было дышать. Я торопилась, поскальзывалась, срывалась, выбиваясь из сил, чтобы как можно скорее вырваться из опасной ловушки. Из далекого отверстия, того самого, через которое я проникла восточное крыло, пробился луч света. Ри! Услышала я И сердце подпрыгнуло от узнавания. Это был Кристор. Муж позвал еще раз громче отчаяние. Ри, ты меня слышишь, Ри? Я здесь. Собственный голос надрывный и хриплый показался чужим. Ты в порядке? Можешь идти? Да, да, я сейчас. Крис ждал по другую сторону лаза. Заметив меня, он просунул в дыру руки и осторожно помог мне вылезти. Прижал к себе на секунду, а потом отстранил, посмотрел строго. Я же просил тебя держаться отсюда подальше. В восточном крыле опасно. Вместо ответа, кусая губы, протянула ему сумку. Лейла была здесь. Он всё понял. Никогда прежде я не видела у мужа такого взгляда, тяжёлого, хмурого, тёмного, словно морская бездна. Крис не сказал ни слова, но я чувствовала кожей. Всё было плохо. Очень-очень плохо. И не поймешь даже для кого. Для пропавшей Лейлы, мужского клуба, Шелтона Лергина или самого Кристера Харосса. Уведи меня отсюда, тихо попросила я, тронув его за рукав. Пожалуйста. Крепкая мужская рука мужа опустилась на плечи. Да, больше мы сюда не вернемся». Без лишних слов мы зашагали к двери, а в спину неслось дребезжание запущенного фонографа, объявлявшего окончание пряток. Ночь прошла тяжело. После того, как Крис, применив шарообразный артефакт с меткой мужского клуба, провел нас сквозь магическую защитную сеть, мы направились прямиком в общежитие, где я без утайки пересказала мужу все, от проделанной дыры в энергетической сетке до случившегося во время игры в прятки. Я говорила и говорила, по несколько раз повторяя каждую деталь, а Крис мрачно слушал, и записная книжка в его руках заполнялась строчка за строчкой. Всё новыми и новыми фактами. До самого утра муж просидел за письменным столом, перебирая бумаги и просматривая содержимое найденной сумки. Я не хотела мешать. Долго стояла под душем, смывая с кожи и волос противную серую пыль, с сожалением выбросила в конец испорченное платье и тихо забралась в кровать, притворившись спящей. Но сон не шёл. Как бы я ни старалась, не могла перестать думать о Лейле. Шелтони и Лерген и Эйрах из мужского клуба, которые почти наверняка были замешаны в похищении Эйры Певенс. Вот только хватит ли улик, чтобы это доказать? И сможет ли Эйрштейн использовать их, чтобы возобновить расследование? У меня не было ответа. Кристо ушел, едва забрезжил рассвет, наверняка к другу капитану. Со вздохом взглянув на часы, до подъема осталось совсем недолго. Я попробовала еще немного полежать с закрытыми глазами, но неожиданно провалилась в сон. Полный танцующих скелетов, мертвых девиц, рушащихся балок и режущего слух дребезжания фонографа, за которое усталый мозг принял громкий сигнал будильника. Неудивительно, что я ужасно опоздала. Впервые с тех пор, как переехала в семейное общежитие, не просто пришла в числе последних а прибежала к аудитории, запыхавшись от быстрого бега, через 15 минут после звонка. К несчастью, первой парой было введение в магическую механику, а читала его лично декан смежной кафедры, профессор Марген Виллер, которую члены мужского клуба извитильно называли Выдрой. Эйра отличалась педантичностью и нетерпимостью к нарушителям, а значит, по-тихому пробраться на задний ряд и притвориться, что я сидела там с самого начала, абсолютно точно не получится. Что еще хуже, у дверей стояла Лин. Подруга дожидалась меня со страдальческим выражением лица, но в аудиторию не заходила, хотя лекция уже началась, что для прилежной и пунктуальной Авелин было чем-то сродни подвигу. Стало дико стыдно. Обещала же, что приду вовремя, чтобы мы могли сесть вместе. А еще смутно вспомнилось, что в последнее время Лин во время общих занятий старалась держаться поближе ко мне и, кажется, хотела серьёзно поговорить наедине. Вот только я со своим притворным романом, вечерними прогулками, витавшими не пойми где мыслями, так и не удосужилась расспросить о чём именно. Ужасная подруга, чтобы хоть как-то искупить вину, вошла первой, принимая на себя гнев Эйры Виллер. С покаянным видом выслушала раздражённую тираду на тему неприемлемых опозданий. И баллов, которые профессор непременно вычтет с меня на следующем практикуме, и бочком-бочком прошмыгнула к ближайшим свободным местам. Оказались они, разумеется, только на верхних рядах аудитории. Надо было приходить раньше, чтобы успеть занять более удобные столы. Разбирать надписи на доске получалось с трудом, а вслушиваться в размеренную речь профессора было еще сложнее. Но опоздавшим выбора не оставалось. Увы, На отдыхе в удобном месте неудачи не закончились. Не успели мы подняться до свободного ряда, как возникла еще одна проблема. За задним столом обнаружился Шелтон Лерген. Признаков жизни Эйр не подавал и бессовестно спал, положив голову на скрещенные руки. Радости вынужденное соседство не вызывало, и это еще мягко сказано. После вчерашнего жуткого открытия видеть самопровозглашенного лидера мужского клуба, а уж тем более сидеть рядом Совершенно не хотелось. Но не прошло и десяти минут, как все лишнее пришлось временно выбросить из головы. Лекции профессора Виллер, насыщенные сложными терминами, формулами и расчетами, требовали полной концентрации. Примерно в середине занятия Авелин, неловко дернувшись, уронила учебник, и зло в клетчатых штанах пробудилось. Оглядела сонным взглядом аудиторию. Потянулась с громким зевком, игнорируя взгляд профессора, и почти сразу же нашло себе развлечение. То есть нас. Сначала это были безобидные кусочки бумаги, смятые в маленькие комочки, которыми Шелтон самозабвенно забрасывал нас с Лин. Я только зубы стиснула про себя, желая Лергину провалиться в бездну морскую, и изо всех сил постаралась сосредоточиться на лекции. Вскоре обстрел прекратился. Судя по всему, у Лерги на бумага. Но выдохнула я рано. Раздалось шуршание, шаги, и несколько секунд спустя, гроза и ужас всего университета и мечта некоторых неразумных эйр плюхнулся наряд позади нас. Тык. Наглый палец уперся в мою спину аккурат между лопаток. Тык. Эй. Тык. Этого я выдержать уже не смогла. Развернулась, и что из силы оттолкнула приставучую руку. "Прекрати", прошипела сквозь зубы. "Ты совсем, что ли?" "Это я у тебя должен спрашивать, Росси Росс Сирос?" фыркнул Шелтон без капли раскаяния. "Приходишь на вечеринку без приглашения, ломаешь Джо, переводишь в пустую напитки, а потом исчезаешь в самый разгар веселья. Правила игры были просты: оставаться в здании. Ты что, столичную речь плохо понимаешь?" В вашем хренсе, как-то иначе говорят, катись в безну лерген Ой-ой, ты какая-то неправильная. Южанка должна быть тихой и послушной в воле мужчин, а ты, «Мало того, что сама самозлюбная, колючая, как рыба ёж. Так еще и Криса совсем испортила. В прошлом году с ним и Мэнни! было так весело. Но стоило появиться тебе, и его как подменили. Не понимая, что он тебе нашел! Плоская, зажатая, грубая какая-то. Я с трудом удержалась от резкого ответа. Это я не понимала, что держала Криса рядом с такими эйрами, как Дикс, Тич, и Лерген младший, вернее, как раз понимала. Они просто не могли не быть виновными. Эй, Росси-Росс!» Россирос, не унимался Шелтон, продолжая тыкать меня в спину. Чем будешь возмещать испорченный вечер, Может, придёшь сегодня, и на этот раз развлечёмся уже по-настоящему? Я даже дам тебе поиграть с Джо. Крис говорит, ты такое любишь. Неудачника уже затёрла до дыр. Стиснула зубы, приготовившись терпеть до последнего. Если не реагировать рано или поздно, Лерген должен был потерять интерес и найти новое развлечение. Но не учла одного. Лин. Эйр Лерген. Тихо, Тихоно остро вмешалась подруга. Оставьте нас в покое, пожалуйста. Не надо было этого делать. своей цели Лин добилась. Внимание Шелтона полностью переключилось на нее. Похмельное раздражение сменилось широкая улыбка. «Эйр Лерген, это мой зануда-отец. Для тебя, крошка, я Шел, и никак иначе". Эйр наклонился еще ниже, почти перевалившись через столешницу, так что его голова оказалась между нами. Что у тебя нашлось Еще кое-что интересненькое, чему требуются умелые мужские руки. Еще одна дивная штучка. Он изобразил пальцами что-то погранично неприличное, отчего Лин густо залилась краской. Ты же знаешь, я всегда готов помочь. Давай, давай, не робей, крошка, тут все свои. Не надо, пробормотала Авелин. Пожалуйста. Не слышу. Эйр положил голову ей на плечо, потерся, как большой кот. Ну попроси меня, как в тот раз, шел, хочу тебя сгинь нечисть морская. Я вытолкала клетчатое зло обратно на задний ряд. Лин, пересядем?» Не вопрос, встрял Лерген, прежде чем подруга успела ответить. Куда вы туда и я? Эй, не сдержавшись, я повысила голос. Человеческого языка не понимаешь, отвали от нас. И чего ты злая такая, а? Не остался в долгу Шелтон. Завидуешь, что ли? У нас с ней любовь, а тебе и Криса хватит. Одним прыжком перемахнув через ряд, он уже в наглую пристроился клин, обняв девушку за плечи. Подруга застыла, красная как вареный рак, сжав побелевшие губы. Какая еще любовь? Никчемный ты бабник. Я потянула Авелин к себе, стремясь освободить ее из загребущих рук Лергена. Иди трогай дивные штучки какой-нибудь другой Эйры, Она составь оставь в покое. Некоторое время мы с Шелтоном соревновались в перетягивании каната, где бедная Авелин Пунцовая, растерянная и чуть не плачущая, выступала как в роли самого каната, так и в качестве награды победителю. И не сразу осознали, что оказались в центре внимания доброй половины аудитории. Студенты перешептывались, хихикали, кто-то даже беззастенчиво показывал пальцем. Профессор Виллер Послышался сладкий голосок Бьянки. Извините, что прерываю, но студентка Росса и ее очередной молодой человек очень мешает слушать лекцию. Я замерла. От стыда захотелось провалиться в бездну морскую. Но рядом была Авелин, которой явно приходилось хуже, и оставить ее на растерзание Лергину было выше моих сил. Пусть даже Эйра Виллер вычтит у меня все накопленные баллы. Так, скрестив на груди руки, Профессор окинула нашу недружную компанию недовольным взглядом. Лерген, Росс и Фонтен, вон из аудитории. По пять баллов с каждого плюс обязательные отработки. Это же нечестно, вырвалось у меня обиженная. Профессор Виллер, студент Лерген сам к нам полез. Жалкая попытка оправдания была встречена дружным хохотом соучеников. Так уж и сам. Я видела, как вы с ним обнимались. Да они сами напросились, точно. Это только кажется, что у этой троицы все невинно, а гляньте, что они там под столом руками делают. Да Фонтен только прикидывается тихоней. Добила замечание незнакомой рыжей девицы с факультета Лин. На самом деле, она таща развратница. Позволяет Лергену всякое, а потом делает вид, что это он начал, я сама видела, и вчера, и на прошлой неделе. Шелтон согласно хохотнул, чем только раззадорил студентов принявшихся на обсуждать выдуманное похождение Авелин Фонтен, меня переполняла злость. Да как они могли говорить такое и про кого? Про Лин, тихую, скромную, готовую поделиться учебниками и конспектами и никогда не отказывавшую в помощи. Руки сами с собой сжались в кулаки. Если уж я не могу засунуть каждому обидчику в глотку их же гнусные слова, то хотя бы дам Шелтону в глаз. А что? Заслужил. За сегодня, за вчера и вообще за все хорошее. Тем более терять мне уже было нечего. Баллы сняли, отработку назначили. Но боевой порыв угас, стоило только встретиться взглядом с Авелин. "Лин", она всхлипнула. И вдруг резко встав, протиснулась мимо Лергина и бросилась прочь. Шелтон напомнился первым, ничуть не смущаясь взглядов, которые бросали на него студенты и профессор Виллер. Спустился вниз вслед за Авелин и шутливо откланялся на пороге. Спасибо за отработку и интерес к моей успеваемости, обожаемая Маргин. Но хочу напомнить, что я у вас уже два года не учусь. Не сомневалась, что вы так скажете, студент Лерген, холодно откликнулась Эйра Виллер. Так что рекомендации касательно наказания я сообщу вашему отцу, он разберется. А сейчас вон из моей аудитории. Росс, вас это тоже касается. «Лин!» Когда я вылетела в коридор, подруги видно не было. Зато у лестницы мелькнули клетчатые штаны Лергина, и я бросилась за ними, чтобы привести кровожадный план в исполнении. Если этот урод приставал к Лин, без клянусь, он у меня получит. Ты, обвиняюще бросила я в удаляющуюся спину. Слышь ты, совсем обалдел. Шелтон остановился и обернулся, спокойно и издевательски медленно. "Да я смотрю, тут тот огонек, огонёк, Россирос". Усмехнулся Эйр. "Не выпрыгивай, струсика, в детка я таких шумных не люблю. Ты у меня еще получишь нечисть морская". Я замахнулась на полном серьезе собираясь залепить Лергину пощёчину, но тот легко перехватил мою руку в воздухе, а за ней и вторую, стискивая запястье железной хваткой. "М-м" Протянул он, делая шаг ко мне. Какие заманчивые обещания. Теряясь в догадках, что именно ты так жаждешь мне предложить. Хищный взгляд скользнул по моему телу. Столько вариантов, выбирая между синяком и Фингалом, огрызнулась я. А если не отпустишь, укушу за нос!» Он только рассмеялся. Люблю кусачих, правда, до определенных пределов, кое-где зубы все таки лишние. Но в принципе, сжав оба моих запястья одной ладонью, он скользнул свободной рукой по моей шее. Готов рискнуть? Собрав все силы, я вырвалась и отскочила на шаг. Кристеру пожалуюсь. Ой, боюсь, боюсь. Шелтон картинно вскинул брови. Кристер, знаешь ли, я не такое проделывал, да и вообще, Ир бросил на меня задумчивый взгляд. Вот правда, не понимаю, что он тебя нашел. Ты реально не в его вкусе. Он любит таких. Руки обрисовали в воздухе соблазнительные женские изгибы. Взрослых, умелых, раскованных. А ты мелкая и плоская, да и по характеру какая-то дурная. Ведете вы себя, если подумать странновато. Сменю вот. Он словно нарочно оборвал себя на самом интересном. И заметив, как я напряженно подалась вперед, торжествующе ухмыльнулся. А что с Мэнни? Не выдержала я. Ой-ой, Шелтон залился смехом. Смотрите, коревнует. Знаешь, Мэнни была отличная девчонка, настоящий огонь. уж и я-то знаю, о чем говорю. Ее Крис не стеснялся приводить на всеобщие встречи. «Да и она сама знала, когда уместно использовать зубки, а когда лучше применить более мягкий подход. Хотя он шагнул на меня, оттесняя к стене коридора: "Может, и тебя можно научить правилам поведения в мужском обществе? Уверен, Крис будет только рад, если ты запомнишь пару трюков". Лопатки уперлись в стену. Я подняла взгляд, готовая в случае чего кричать и отбиваться до последнего. Но, на моё счастье, этого не понадобилось. На площадке между двумя лестничными пролётами показался профессор Корт. Заметив меня, зажатую между стеной и Лергиным, декан нахмурился, а затем подозвал старшекурсника к себе и не допускающим возражений тоном передал что того вызывает отец. И да, это срочно и не терпит ни минуты отлагательств. Пробормотав под нос заковыристое ругательство, Лергин ушёл. Я проводила его взглядом, пока он не скрылся из виду. И наконец-то выдохнула. Сердце тяжело стучало в ушах. Хотелось увидеть Кристера, а еще найти Лин. Но от запаздалого нахлынувшего страха подкашивались коленки. "Спасибо, профессор", только и смогла сказать я. "В следующий раз, надеюсь, в учебное время увидеть вас на лекциях, а не в коридоре в сомнительной компании", студентка Рос». Хмуро ответил профессор и ушел, больше ничего не добавив.